Юрий Середнёв Достоевский Москва Молодая гвардия 1981 год Часть первая Судьба человека История души человеческой хотя бы самой мелкой души Едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она писана без бесчисленного желания возбудить участие или удивление. Лермонтов. Человек есть тайна. Её надо разгадать. И ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Достоевский. Глава первая. Глгофа. Истинно, истинно глаголю вам. А хлеб пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно. А если умрёт, то принесёт много плода. Евангелие от Иоанна. Эпиграф к братьям Карамазовым. Слова, высеченные на могиле Достоевского. Каждое мгновение плод сорока тысячелетий. Томас Вулф. Гляни на дом свой, ангел. И столько в детстве, когда порой случалось взбежать на пригорок и взгляду открывались вдруг дальние дали, необъятное пространство земной, залитой полуденным солнцем шири, бездны небесной голубой глубины, на него вдруг накатывало удивительное чувство. Казалось, кто-то невидимый зовёт и манит его и на шёптывает Той только пойти прямо далеко-далеко, и если зайти вон за ту едва различимую черту, ту самую, где небо с землёй встречается, то там-то и вся разгадка всего, и тотчас увидишь и поймёшь иную жизнь. Вот и грянул последний день его недолгой вечности, и он на пороге перед вратами неведомого И тогда вдруг открылся ему таинственный смысл древнего изречения о том, что наступит миг, когда времени больше не будет. До смерти оставалось несколько минут. Троих уже привязывали к серым столбам. Прозвучала какая-то команда. Он её не расслышал, но увидел, как серые солдаты подняли ружьё на изготовок. Теперь уж, наверное. И этот саван, в который их облачили, И священник подносит уже крест для целования, И всем существом еще глухо осознается неотвратимое Отставного инженер-поручика Достоевского Подвергнут смертной казни расстрелянием. Он стоял на эшафоте, отлеплённый после томительных месяцев угрюмой одиночки, серостью долго начинающегося и как будто не желающего рождаться петербургского утра 22 декабря 1849 года. Самого обычного для всех, последнего для него. Сквозь морозные клубы дыма Над серыми домами вдруг выбился луч солнца. Сверкнуло тепло над лацочёным куполом дальнего собора, высек холодные искры из занесённого свежевыпавшим снегом Семёновского плаца, ударил в глаза неизъяснимым светом. Восемь месяцев не видел он солнца, а жить оставалось минут 5 не больше. Но Эти 5 минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти 5 минут он проживёт столько жизней, что ещё сейчас нечего и думать о последнем мгновении. Так что он ещё рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом 2 минуты ещё положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный. Обнял стоявших рядом Прещеева и Дурова. Потом, когда он простился с товарищами, он знал заранее, о чём он будет думать. Ему всё хотелось представить себе как можно скорее и ярче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 Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Так расскажет потом об этом своём дне страстотерпство сам Достоевский в романе Идиот устами князя Мышкина. Что же с душой в эту минуту делается? До каких судорог её доводит? Подумайте, есть ли, например, пытки при этом страдания и раны, мука телесная, и стало быть, всё это от душевного страдания отвлекает. А ведь главная, самая сильная боль может быть не в ранах. А вот что вот знаешь, наверное, что вот через час, потом через 10 минут, потом через полминуты, потом теперь вот сейчас душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь. И что это уж, наверно. Главное то, что, наверно, тут всю эту последнюю надежду отнимают, наверно, тут приговор. И сильнее этой муки нет на свете. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Жить оставалось считанные минуты. а кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз. Все это надо перенести. По воспоминаниям же третьего отделения, народа было на Семеновском плацу до трех тысяч человек. Все было тихо. Все были проникнуты особенным вниманием. Но и эту тишину, нужно было перенести, и он стоял, молча, безропотно, смиренно. Он, недавний политический бунтарь, свято веривший в своё необыкновенное будущее, мечтавший о спасении отечества. Вспоминая через много-много лет то далёкое, но вечно памятное ему время, Достоевский писал: "Тогда я твердо был уверен, что будущее все-таки мое, и что я один ему господин. Господин, безропотно ждущий своей очереди к позорному столбу, раб, тысячу раз раб, еще несколько минут и скорее бы. И это все, вся жизнь, все двадцать семь лет, Ради этих минут безысходного унижения, всенародного поругания, беспомощной безответности? Затем ли тогда даны были тебе сердце, талант и слово, которому уже прислушивались и по нему узнавали среди сотен других? И муки душевные, и радости, и встречи? Зачем все это? И что все это значит? И что все это значит? перед лицом последнего предсмертного страдания и не сойти с ума и не умереть духовно и не презирать себя потом за эти минуты смиренного ожидания приговора вынесенного чужими ему людьми не могущими понять ни его самого ни его страданий ни его надежд Господи зачем ты оставил меня в эти минуты величайшее смирение но и величайшая гордыня. Может быть, уже и тогда, в те роковые минуты, не мыслью даже, но ощущением, подсознанием сравнил он свой эшафот с Голгофой, прозрел в великом своем позоре унижение путь к духовному воскресению. Один из осужденных вместе с ним, Львов, Рассказывал позднее, что, пока еще шли приготовления к казни, они могли переговариваться в полголоса, у большей части была на лице неизъяснимо спокойная улыбка. Достоевский вспоминал последний день осужденного на смерть Виктора Гюго и, подойдя к Спешневу, сказал, — «Мы будем вместе с Христом», — «горстью пепла», — отвечал тот с усмешкой. Достоевский переживал не казнь, не только её. Он ощущал Голгофу. Не в телем гдовения и зачело, в чутком к тайным человеческого бытия сознании Достоевского, осмысление древней притчи, как его, лично его переживание, состояние судьбы. Истинно, истинно глаголю вам. А ще пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода. И разве Пушкинский пророк, прежде чем получить право глаголом жечь сердца людей, не лежал как труп в пустыне с рассечённой мечом грудью, и разве не было вынуто из неё его трепетное сердце человек? Причувствие своего нового Ни вказнного ещё слова о мире и миру, пришедшие перед лицом смерти, требовала жизни, бунтовала, что если бы не умирать, что если бы воротить жизнь, какая бесконечность. Эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорили застрелили. Но кто скажет ему: "Востань, И визгли в земле раздалась команда снять шапки. Осуждённые и без того стояли на двадцатиградусном морозе в лёгких весенних одеждах, в тех, в которых арестовали их жандармы в апреле, 8 месяцев назад. Но мороз почти не ощущался, как будто и не было тела, как будто всё и тело, и нервы, сознание, сердце слилось в один напряженный да нельзя сгусток духа. Что увиделось, что вспомнилось ему тогда в эти несколько мгновений? Была ли то неутоленная печаль материнских глаз? Они светили ему всю жизнь из дальних дарей детства. И звуки родного голоса под тихий перебор гитары в желто-конореечной гостиной роняли в детскую душу первые семена еще неведомой грусти — и неясного счастья. Это была женщина в высшей степени добрая, религиозная. Такой запечатлелась она в семейном предании. Он всегда благоговейно отзывался о матери. К отцу относился с сыновней почтительностью, пожалуй, и любил его особой страдательной любовью, но память о нем не хранила немалые тягостных острочиских впечатлений старинные документы свидетельствовали ему что род достоевский пошёл от данилы ivановича ртищева которому пинский князь фёдор ivан из рода ярославлечий пожаловал грамоту на имение полкотичи и часть села достоева в пинском повете Север Востоку от Пинска, в междуречье Пины и Етцольды. Служилые люди Ртищевы нередко упоминались в документах юго-западной Руси XVI века как её защитники от наступления католического Запада. Владельцы Достоева и стали именоваться Достоевскими. Они не раз упоминаются в книгах стародавних судебных дел. Некая Мария Достоевская в конце шестнадцатого века обвинялась в убийстве своего мужа при помощи наемника Яна Тура. Под 1572 годом поминается тезоименит писателя Федор Достоевский. Зимянин, то есть землевладелец пинского повета, переселившийся на Волынь, как человек, близкий к князю Андрею Курбскому, который называет его своим приятелем и уполномоченным. Вероятнее всего, от этих, от севших на волыне Достоевских, и отделилась ещё одна ветвь Подольская, от которой и пошли ближайшие предки писателя. Были среди них и люди известные, воины и священники, крутые и свои равные. Некоторые переходили в католичество, становились шляхтичами, служили польским королям и даже принимали участие в их избрании Яна Казимира в 1648 году, Николая Вишневецкого в 1669, Августа II в 1697. Но в большинстве его предки упоминались всё-таки как защитники православия и русской национальности. Еёды Микаил Достоевский чтил многих из них. А Петр Достоевского, маршал Копинского повета и член главного трибунала Великого княжества Литовского, выбранного всем в 1598 году, считал родоначальником своего рода. Один из его предков, Акиндий Достоевский, получил известность как иеромонах Киево-Печерского монастыря XVII в. Другой, в XVIII веке, достиг и епископского сана. Третий прославился тем, что, вернувшись в 1624 году из турецкого плена, повесил в честь избавления серебряные цепи перед иконой Богородицы во Львове. Четвертый тем, что судился в 1646 году с неким Абрамовичем в Пинске, а в 1669 году, Он же обвинил некоего Баруховича в том, что тот не возвращает ему из залога золотую цепь. Но к XVIII веку этот свойнравный род, не принявший католичество, обеднел и захудал. И дед писателя Андрея Метауча, уже скромный протоиерей в Заколусном братлове, Подольской губернии, Младший его сын, сын равный Михаил Андреевич, не пожелал пойти по стопам отца, оставил Каменец-Подольскую семинарию и навсегда покинул Отчий кров. Он отправляется в Москву, чтобы поступить в Медико-хирургическую академию, куда изчисляется 14 октября 1809 года. В Отечественную войну студент четвёртого класса Михаил Андреевич Достоевский командируется в Московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых. Затем в Касимовскую военно-временную госпиталь, потом переводится в Верейский уезд для прекращения свирепствующей па활ной болезни. В 1813 году его производят в штаб лекарей И он получает назначение в Бородинский пехотный полк, в котором и служит до 1818 года, когда его вновь переводят на этот раз ординатором, а затем старшим лекарем в Московскую военную госпиталь. Через одного из сослуживцев он знакомится с семейством купцов Нечаевых и в 1819 году женится на дочери Фёдора Тимофеевича Нечаева Марии Фёдоровне. В 1820 году уходит в отставку с военной службы, а в следующем он уже определён императорского московского воспитательного дома в больницу для бедных на вакансию лекаря при отделении приходящих больных женского пола, более известную как Мариинская. А снова по повелению вдовы Павла I, Марии Фёдоровны, больница для бедных, звавших её просто Божий домкой. Деニста в правом флигеле, который занимала семья лекаря Достоевского, 30 октября, 11 ноября по новому стилю 1821 года Мария Фёдоровна и родила своему Михаилу Андреечу Здорово сына. Первенцу Михаилу полмесяца назад исполнился уже годик. В честь одного из предков, но без какого-либо намёка на тот дар Божий, что был дарован не им одним, но всему миру, окрестили его Фёдором. Фёдор от Теос Бог и дор, дар. Дар. было скромно и обыденно как положено письменное засвидетельствовали в книге Московской духовной консистории с Третинского сорока в церкви Петра и Павла что при больнице для бедных 1821 года октября 30 -го дня родился младенец у штаб-лекаря Михаил Андреевича Достоевского сын Фёдор 40 старинные русские меры. Москва делилась на сороки, в числе которых был и Сретенский. Молитствовал священник Василий Ильин. При нём был дечок Герасим Иванов. Крещён месяца ноября, 4-го дня. Восприемниками были штаб-лекарь, надворный советник Григорий Павлов Маслович и княгиня Прасковья Тимофеевна Козловская. Московский купец Фёдор Тимофеевич Ничаев и купеческая жена Александра Фёдоровна Куманина. Оное крещение совершал священник Ильин с причтом. Впоследствии младший брат Фёдора Михайловича, Андрей Михайлович, пояснит. Григорий Палч Маслович был муж двоюродной сестры нашей матушки. Федор Тимофеевич Нечаев — отец матушки, а Александра Федоровна Куманина — родная ее сестра. Следовательно, все лица нам родственные. В каких же отношениях к ним была княгиня Козловская, не знаю. Вероятно, она была одна из многочисленных пациенток моего отца. Андрей родился в двадцать пятом и был уже четвертым ребенком. Через год после Фёдора появилась ещё и сестра, Варенька. Семья росла. К этому времени перебрались уже из правого флигеля в левый. Здесь расположен сейчас музей Достоевского. Квартира была небольшая. Полутёмную детскую занимали старшие братья Михаил и Фёдор, младших поместили прямо в спальне родителей, отделённой дощатой перегородкой от зала, единственный вместительный и светлый в пять окон комнаты. Кухня с громадной русской печью и палатами, и маленькая комната для кормилицы и няни — вот по существу и вся квартира, а для маленького Феди чуть ли и не весь мир. Правда, больница окружена большим садом с липовыми аллеями. В нем мир малыша раздвигался вдруг до беспредельности, которую он еще не способен был вместить в себя, охватить целиком, даже и вознесенный добрыми руками на высоту — от которой замирало сердце, но тут же и успокаивалось уютом, необъятной тёплой груди нянешки.